Глава 16. Сердце Лимба Внезапная тяжесть в руке исчезла. Дэйн с облегчением перевел дух и поглядел вниз. На гладкой поверхности стены он увидел вертикальный ряд щелей, черных, остывших вверху и еще раскаленных, багрово свисящихся внизу. Немевшие пальцы разжались и ремни упали на пол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 говорить ему было трудно но он упрямо продолжал я уж думал мне конец когда этот подлец речь засунул меня сюда он сказал что умный человек выход отсюда найдет а дурака не жалко Ну, по моему тут никакой ум не поможет если у тебя нет крыльев а что у них здесь спросил дэнь тюрьма и тюрьма и еще кое что вы знаете что происходит на этой планете голос али задрожал от возбуждения Они нашли здесь установку «Притич», она до сих пор работает. Захватывает любой корабль в пределах досягаемости, и все они разбиваются. После этого Бандарич обирает их до нитки. «Да, мы знаем», — сказал Дэйн, эта установка не пригвоздили нашу королеву. Стоит ей только подняться, как она попадет в их сети». «Ах, вот оно что», — проговорил Али. То, то машина теперь работает у них без передышки». Я подслушал один разговор, еще до того, как меня сюда бросили. Они спорили, сможет ли она работать так долго, без перерыва. Думаю, обычно она включается и выключается автоматически, по какой-то программе. Но они в ней не разбираются. А ключ ко всему где-то здесь, в этом проклятом лабиринте. «Установка здесь, в лабиринте?» Переспросил Мура и огляделся, словно ожидал, что стены лабиринта тут же откроют ему свои секреты.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 Рич со своей бандой пользуется этими машинами, а сам не знает ни их названий, ни как они действуют. Ничего. Эти горы – настоящие сокровищницы. Ну ладно. Когда я очнулся, меня везли связанного на таком червяке-граулере. Вы верных видели? Потом у меня был небольшой разговор с Ричем и несколькими его опытными палачами. Али не вдавался в подробности, но на его лице сохранились красноречивые следы этой встречи. Затем они отпустили несколько острот и меня впихнули сюда. И с тех пор я так и ходил кругами по этим коридорам. Но вот что главное. Лимба – то самое, за чем Федерация охотится многие годы. Техника притещь, новенькая, с иголочки. Если мы когда-нибудь отсюда выберемся... Да, прежде всего нужно отсюда выбраться, прервал его Мура. А еще прежде нам надо отыскать установку. Дэйн посмотрел вверх на край стены. «А как я вас найду?»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 Стены стояли примерно метр друг от друга. Дэн рискнул перепрыгнуть на внутреннюю стену, опустился на четвереньки и, осторожно вытянув шею, заглянул внутрь овального зала. То, что ему открылось, поразило его. Там были машины, огромные башенноподобные чудища, заключенные в блестящие металлические кожухи. А треть поверхности стены напротив занимал пульт управления. Руссы циферблатов, клавиш, кнопок, мерцающих ламп. И в центре широкий экран напоминающий главный видеокран на королеве. Но экран этот был совершенно черный, и голубые искры зигзагами пробегали по нему сверху вниз. В зале было три человека. Все трое глядели на экран. Дейн узнал Саузара Рича и Ригилианина, который прибыл вместе с ними на королеве, третьего, сидевшего перед экраном в кресле, положив руки на панель с клавиатурой, Дэн никогда раньше не видел.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 Дэйн лег на живот и подполз поближе к собравшимся. Голубые огоньки продолжали мелькать на экране, и тройка гангстеров, сосредоточенных с беспокойством, следил за ними. Они не трогали ни клавиш, ни кнопок, только смотрели на экран и молчали. Несколько минут Дэйн лежал, распластавшись на сине, и вдруг в глубине лабиринта послышался топот бегущих ног. Дэйн приподнял голову и увидел еще одного ганстера Он выскочил из кривого коридора в многоугольную комнату, примыкавшего к внешней стене овального зала. Перед стеной ганстер остановился и, задрав голову, заорал, что было моча, так что голос его голким эхом отдался в глубине пещеры. «Салзар!» Рич вздрогнул от неожиданности, протянул руку и нажал какую-то кнопку сбоку панели. Стены расступились и пропустили вновь прибывшего.